Глава двадцать Лето закончилось. Быстро пролетела и осень. За этот год мы успели не только полностью восстановиться от прошлогоднего пожара, но и многократно укрепить наше хозяйство и производство. Новые теплицы перевыполняли даже не государственный план, с этим мы и в засуху справились, но и превысили даже наши собственные самые смелые прогнозы. Фабрика одежды тоже расширялась уже два раза, и похоже, что это еще не предел. Еще немного, и она превратится в полноценный такой завод, что не могло не радовать. Тем более, что мне хотелось не останавливаться только на вязаных вещах и рюкзаках, но и начать производство обуви, например. Жаль, я не слишком много знал об этой сфере производства, ведь в моем будущем она тоже ушла далеко вперед в вопросах удобства и качества. Но все равно кое-какие мысли у меня на этот счет имелись. Особенно по части кроссовок. Но это уже вряд ли произойдет скоро. Сейчас у нас и без того все планы были забиты новыми и старыми делами. Взять хотя бы рыбное хозяйство, которое мы начнем обустраивать уже весной. И я надеялся, что уже через пару лет наш колхоз завалит все прилавки неподалеку свежей форелью. В общем, все шло. Все продвигалось в правильном направлении и вполне в приемлемом темпе, так что и к новому 1974 году я подошел в отличном настроении, особенно после того, как мы подбили все планы. Но радовала меня не только работа, за три года я ни одной секунды не пожалел, что женился на Маше. Даже не представляю, как она терпит мою постоянную занятость, а сама успевает и работать, и детей воспитывать, и по хозяйству хлопотать. Конечно, я старался помогать ей, чем мог, но, положа руку на сердце, чаще всего бывал слишком занят, чтобы разделить эти заботы. Хорошо, хоть Витя есть. Они с Машей прекрасно ладили, и часть домашних дел была прочно закреплена за ним. Ко всему прочему, он не забыл о своем намерении попасть на кремлевскую елку и очень старался хорошо учиться, особенно по физике. Эта наука всегда была его страстью. И он уже даже думал, как совместить ее со своим желанием стать моряком, так что в конце концов додумался до того, что станет судовым механиком. Хотя и идея проектировать новые корабли тоже находила большой отклик в его сердце но тогда не получится именно ходить в плавании, о чем он очень мечтал. Как бы там ни было, с физикой у него был полный порядок, и мой сын сдержал слово, выиграл не только школьную, но и региональную, а затем и всесоюзную олимпиаду по физике. Честно сказать, я и сам от такого слегка офигел. Конечно, я знал, что Витька очень умный парень, но теперь понимал это гораздо более четко. И теперь я еще острее ощущал свою ответственность за этого ребенка. Мальчика ждут очень большие перспективы в будущем, если мы ничего не упустим в его воспитании. Но пока причин беспокоиться не было, и я, как гордый отец, отвез его в Москву на праздник, куда он так стремился попасть. О кремлевской новогодней елке знал каждый ребенок, но получить приглашение могли далеко не все. Здесь мало помощи от мамы пап, нужно было отличиться в учебе, проявить себя в общественной жизни или же победить в какой-нибудь значимой Олимпиаде. Иными словами, попасть на кремлевскую елку считалось большим достижением. Но что же касается Вити, то он и понятия не имел, что его ждет. Уже внутри его встретила молодая девушка в костюме зайца и поспешила отвезти к остальным. От увиденного Витька в буквальном смысле потерял дар речи. Теперь ему стало понятно, почему это здание называют дворцом. Все казалось таким громадным, роскошным и величественным, словно он и правда попал в сказочный мир. «Смотри, смотри!» — послышался голос слева. Витя повернулся и увидел, как одна из девочек указала пальцем вверх, пытаясь показать что-то другое. Он поднял глаза и увидел... Яркие люстры, да такие большие, какие он еще никогда в своей жизни не встречал. Большинство детей носили модные свитера с героями мультфильмов, а особенным успехом пользовались те, что были с рисунком из «Ну, погоди». В остальном они мало чем отличались друг от друга, разве что цветом полосок на рукавах, а изображений с зайцем и волком было лишь два. Витка посмотрел на свой – Третий затем снова принялся искать аналогичный в толпе, но не нашел. Этот свитер достался ему в подарок от отца. Он принял его с большой благодарностью и тут же побежал мерить, не задавая лишних вопросов. Казалось бы мелочь, но стоило детям заметить необычный свитер, да еще и с таким уникальным рисунком, как они тут же столпились вокруг парня, осматривая его со всех сторон. А мы с мамой такого не видели. Сказала совсем маленькая девочка, дивясь необычному рисунку. Красивый, может, и моей сестренке такой же купят, тогда и я смогу его носить. Витя улыбнулся ей в ответ. На девочке и правда был свитер на несколько размеров больше, но даже свисающие рукава, которые она периодически закатывала, ее ничуть не смущали. Но не все дети были настроены так же дружелюбно, как она. Двое из парней, сверстников Вити, Посмотрели на свитера друг друга, затем, с прожигающим от зависти взглядом, изучили Виткин. Вань, а ты говорил, тебе отец все покупает. А такой у тебя свитер есть? Темноволосый парень кивнул в сторону необычного рисунка. — Он мне два купил, но такой, как у него, я еще не встречал, — недовольно ответил мальчик. — Как вернусь домой, спрошу отца об этом. Скоро Новый год, он точно купит мне все, что захочу. Они еще некоторое время перешептывались, пока один из них, наконец, не решился подойти и начать разговор. «А тебя как зовут?» — обратился владельцу редкого свитера темноволосый. «Витя. Меня Сергей. А это Ваня, мой друг. Мы с ним вместе учимся». Он легонько толкнул причем приятеля с недовольным лицом, чтобы тот тоже поддержал разговор. «Слушай, а нам вот интересно, откуда он у тебя?» Витька сразу понял, что речь идет о свитере. Ему даже стало неловко от того, что из-за одной вещи он привлек такое внимание. Отец подарил прямо перед поездкой сюда, пожал плечами мальчик. Это он придумал создавать эти свитера, и насчет рисунков тоже он договаривается. Может, такие и правда пока не продают, но не переживайте, скоро и у вас они будут. Несмотря на искреннее дружелюбие, Ваня злобно ухмыльнулся и громко сказал. — Ага, а мой отец — космонавт. Следом за этим послышался смех. Но это и правда его идея, — удивленно заявил Витя. Такая реакция со стороны собеседника была ему непонятна. — Ну и врон же ты, — резко бросил тот. — Так, все, встаем вокруг елки, слишком близко не подходить, — громко объявил старшеклассник в пионерской форме. Таких здесь было много, больше двадцати человек уж точно. Всем им поручили следить за порядком во время праздника, и со своей задачей доблестный пионер справляется отлично, раз подоспел к детям прямо во время конфликта. Уже через несколько минут Витю увели в другую сторону. Во всеобщей суете прямо перед началом развлекательной программы другим детям уже было не до свитера мальчика, все ждали выход Дедушки Мороза и Снегурочки. Витя, конечно, был наслышан от других детей про здоровенную, наряженную доверху елку, но парень даже представить не мог, что она действительно такая высокая, прямо по самый потолок. Рядом с ней любой, пусть даже взрослый, казался крошечным и неприметным. Сама же елка оказалась щедро обвешана различными игрушками, а множество мерцающих гирлянд и огоньков создавали атмосферу волшебного праздника. Впервые за долгое время мальчик почувствовал себя героем самой настоящей сказки. Первыми к центру елки вышли маленькие помощницы Дедушки Мороза-Снежинки. Ими были такие же дети, как и другие зрители. Все, как зачарованные, наблюдали за девчатами в голубых платьях, украшенными серебристой мишурой. Они синхронно кружились вокруг елки, затем принялись водить хоровод, чем только раззадоривали толпу маленьких зрителей. После их выступления под всеобщие возгласы вышел Дедушка Мороз, да не один, а в компании своей внучки. Он окинул взглядом всех детей одобрительно кивнул, затем погладил свою длинную белую бороду. Один удар тростью и заиграла музыка. Началось представление длиною в час. На любых организованных елках дети всегда получали подарки. Но самые лучшие, по мнению не только детей, но и взрослых, были именно кремлевские. Во-первых, туда входили самые лучшие кондитерские изделия, а вкусных шоколадных конфет было действительно много. Во-вторых, особая упаковка для подарка всегда оставалась уникальной для каждого праздника, благодаря чему их, словно сувенир, хранили долгие годы. И вот Витька держал в руках красную полиэтиленовую коробочку в виде ключа, полученную взамен специального отрывного корешка билета. Он был такой большой, что мальчику приходилось держать его двумя руками. Что было внутри, он пока не знал, но пока детей выводили на улицу, многие трясли заветный ключик, слушая, как внутри двигаются конфеты. Теперь же настала самая волнующая часть вечера. Детей вывели на площадь, на дворе зима, на щеках радостных ребят, Выскочил красный румянец. Стоять на одном месте в ожидании родителей не вариант, так уж точно легко замерзнуть и заболеть, так что детей попросили ходить друг за другом, образовав тем самым круг. Родителям же оставалось найти свое чадо среди шагающих и, схватив за руку, выдернуть из толпы. Многих этот момент пугал больше всего. ведь как и остальные дети, боялся, что его не найдут, Народу на площади много, а он такой маленький и неприметный, но, несмотря ни на что, он продолжал шагать следом за другими. С невероятным волнением он наблюдал, как впереди идущих детей встречали родители. Такая встреча обычно сопровождалась эмоциональными объятиями, а когда страх отступал, все как один демонстрировали полученный подарок. «Витя! Витя!» — послышался крик слева. Он повернулся и попробовал найти глазами среди толпы отца, но затем пришло досадное осознание, что голос принадлежал другому человеку, а звали вовсе не его. Таких выкрикиваний было целое множество. Многие родители громко звали своих детей, но зачастую привлекали не только внимание своих, но и их тезок. Время шло, с каждой секунды сердце мальчика охватывала тоска смешанное со страхом, а плохие мысли о том, что его не найдут, даже и не думали покидать голову. Уже давно он не вспоминал детский дом, но почему-то именно сейчас старые воспоминания взяли его за горло. Глаза заслезились, и в этот момент Витя взял себя в руки и, сжимая красный ключик, тихо прошептал «Он придет, он найдет». Сердце бешено колотилось, Витя продолжал шагать, как вдруг почувствовал тяжелую руку на своем плече. Он повернулся и увидел того, кого так долго ждал. Я обнял дрожащего ребенка и сказал. «Наконец-то я тебя нашел. Не замерз?» Он помотал головой. Я взял его за руку, а подарок в виде красного ключа закинул себе под мышку. По пути в гостиницу Витька со светящимися от счастья глазами Не замолкая, принялся пересказывать мне все, что происходило на празднике. Ему пришлось рано повзрослеть. Сомневаюсь, что в детском доме или даже до, ребенок смог погрузиться в беззаботность детства. Но именно сегодня, как мне показалось, у него наконец получилось это сделать. В Москве мы задержались еще на два дня. Мне нужно было решить пару вопросов с моими поставщиками касательно планов на следующий год а вместе с этим мы решили с Витькой сходить в мавзолей. За все время он впервые высказал такое желание, и я решил, что почему бы и нет, хотя у меня самого отношение к этому было двойственное. С одной стороны, это, несомненно, одна из визитных карточек нашей Красной площади, а с другой, как-то это не совсем правильно делать из человека экспонат и выставлять его на всеобщее обозрение, даже из идейных соображений. Однако, как я понял, Витя интересовался мавзолеем чисто из научных соображений. Он снова зачитался какими-то книгами, на этот раз о древнем Египте, и ему стало любопытно своими глазами увидеть эффект бальзамирования. Долго мы здесь не пробыли, но уже на выходе меня ждала неожиданная встреча. Не только нам пришла в голову идея посетить мавзолей. Министр сельского хозяйства Владимир Владимирович Мацкевич тоже пришел сюда вместе с семьей. Разумеется, я не мог не поздороваться. — Рад вас видеть, товарищ Филатов, — обратился он ко мне. — Очень вовремя вы приехали в столицу. Я только недавно о вас вспоминал. Жду вас завтра днем у себя в кабинете, — заявил он так, что отказаться было совершенно невозможно. На следующий день, оставив Витю в библиотеке, я поехал в министерство. Судя по довольному виду Мацкевича, ему и впрямь не терпелось со мной поговорить. За столом, заваленным бумагами и документами, Владимир Владимирович улыбнулся мне. «Александр Александрович, ну как ваши дела? Слышал, в новом пути все отлично. Трудимся потихоньку, Владимир Владимирович, и это дает свои плоды». — Ну, уж не сгромничайте, так потихоньку, что за вами не угнаться. Не удивлюсь, если большинство других председателей и колхозов вас уже сильно недолюбливает. Вы знали, товарищ Филатов, что ваше имя постепенно становится нарицательным. Я думаю, уже многие в ответ на свои оправдания по какому-либо поводу успели услышать что-то вроде «Ну, у Филатова же получилось». Что ж, я рад, что мои старания замечены. Я пока не видел смысла активно участвовать в беседе, ждал, когда министр подойдет к тому, для чего меня позвал. Он кивнул. «После засухи вы проявили себя как настоящий лидер. Самое время подумать о карьере вне вашего колхоза». Так вот, к чему он клонит. Я задумался, а он тем временем продолжил. «Сейчас уже середина пятилетки, а у вас в новом пути все схвачено». И ваши, скажем так, недруги сбавили свой напор. Самое время продолжить политическую карьеру. Что вы имеете в виду, Владимир Владимирович? Сразу говорю, что в областное управление сельского хозяйства я не пойду. Скажу прямо, это бюрократия, которая в 90% случаев только мешает реальному сельскому хозяйству. Вот поставят меня там каким-нибудь зам замочем, и что я буду делать? А мне в своем колхозе еще есть чем заняться. Мацкевич довольно ухмыльнулся. Другого ответа я от тебя и не ждал, — перешел он на ты. Зам-замыч, значит, не подходит. Даже если это замминистра сельского хозяйства СССР. А вот это уже интересно. Вы что же это, меня к себе зовете, — уточнил я. Зову, — подтвердил он. Но тут, сам понимаешь, есть определенные требования, но для тебя это проще некуда. План семьдесят четвертого года выполнишь, это даже не обсуждается, а еще надо научную работу написать и получить ученую степень. Но с этим ты тоже легко справишься». «Пожалуй, что так», — после недолгого размышления ответил я. «Вот только это еще не все». Так просто бросить свое дело и уйти я не могу, у меня остались незаконченные дела. Нужно как минимум завершить объединение колхозов, присоединить к нам еще один, а также создать систему, при которой все будет столь же эффективно работать и без меня. — И сколько времени тебе на это нужно? — сразу же уточнил Москвевич. Думаю, до лета 75-го. Министр кивнул. — Это меня устраивает. — Давай тогда сразу еще пару вопросов обсудим. Я могу помочь с преемником, подберу толкового человека, не сомневайся. Я покачал головой. — Спасибо, Владимир Владимирович, но у меня уже есть надежный человек в колхозе. Это наш портор Илья Прохорович Мясов. Я в нем уверен, как в самом себе. Он хоть уже и человек в возрасте, но здоровье у него отменное. Болеет он только за наше дело, всей душой и он, как никто другой, сумеет обеспечить в колхозе стабильную, бесперебойную работу. «А кто тогда будет заниматься партийной работой?» — поинтересовался Мацкевич. Но пока он не предложил мне своего человека еще и на эту должность, я поспешно ответил. «Пусть Мясов и решит. Есть у нас, например, комсор Ковчинникова Алла Юрьевна, очень перспективная». и прям допускал, что она займет место парторга. Аллочка наша, конечно, не без недостатков, а порой ведет себя, откровенно говоря, как дура набитая, но все же свой человек, с которым мы уже знаем, как работать и как контролировать, чтобы глупостей лишних не делала. Да и Андрей ничего испортить ей уже не позволит.